Глава десятая. Туман. Глупо получилось. Волк все приближался, а Кристина понимала необходимость двигаться не очень быстро. Ведь если она побежит, он точно ее услышит. Шелест травы и ягодных кустов, а ее платье не скроет никакой мох и туман. Туман скорее усилит звуки, чем скроет. Ужас отступал перед чувством обреченности. Кристина была смелая девочка и не верила, что она обречена, но позвать на помощь Акаба не решалась. Была у нее, правда, идея, что если он пойдет совсем близко, то она непременно закричит и позовет его на помощь. Волк подошел очень близко. Его дыхание почти коснулось ее. Она замерла, как мышка, не смея даже дышать или моргать. Одного только шелеста ее ресниц или судорожного вдоха ему хватит услышать ее. Его большим чутким ушам это будет нетрудно. Кристина открыла рот, чтобы закричать во всю силу духа, как позади волка шаркая травой показался высокий силуэт. Смотря не на них, он замер и тут же резко и звонко вытащил меч. Волк мгновенно обернулся, не интересуясь больше запахом страха, идущим от Кристины, и пошел стороной. В обход прибывшего в поисках Кристины Акаба. Акаба застыла в ее груди. Тут же Кристина, привыкшая вглядываться в серую пелену, заметила, как позади Акаба собралась еще пара серых фигур, напоминающих других волков. Они возникли из тумана, словно из ниоткуда». Едва они приготовились к броску, Кристина была больше не в силах удержаться. «Сзади!» – закричала Кристина, предупреждая Акаба, как будто по ее команде волки напали на него. Блеск меча озарил пространство вокруг барда замысловатыми округлыми линиями. Если бы Кристина увидела это в иной ситуации, она сказала бы, что они все наверняка танцуют. Трое серых волков выглядели его партнершами. Он то принимал одну, то бросал ее, или она уходила сама, то принимался кружить с другой. Вскоре двое серых пропали. Лишь серые холмы и мех витали в воздухе, плавно опадая. Кристина подумала, они сейчас займутся ей и побежала прочь. Спустя минуту она услышала третьего того самого преследовавшего Кристину. Он взвизгнул, как самая последняя дворняга, когда ее бьют за то, что она схватила чужой кусок и, судя по удаляющемуся скулежу, бросился бежать вон. К тому времени Кристина уже выбежала на шум воды. Всю дорогу ей грезилось, как за ней бежит волк, а может даже не один. Оказалось, что это ее коса стучит по спине, а платье, шелестящее о кусты, напоминает быстрый поступ волка. Едва Кристина стала приходить в себя, как перед ней возник новый жуткий силуэт. Он посмотрел на нее внимательно, повернулся боком и, подрагивая мощными ветвистыми рогами, двинулся дальше сквозь серый сумрак. Это оказался настоящий олень. Его спокойствие и невозмутимость сразу передались Кристине. Она сразу смекнула. «Разве может быть здесь волк, если тут так приспокойно ходит олень?» «Конечно же нет, но опасаться шуметь стоило все равно». Отдышавшись, она не решилась кричать Акаба, хоть того очень хотелось. Зато она достала свирестель и стала пробовать дуть в нее. Звук получился похожий на птичий. Кристина прибавила сил, и подобный птичий ему крик наполнил всю округу, перебивая даже вдалеке шум воды. Тут же на ее позыв откликнулись местные птицы и радостно заголосили. Кристина пробовала еще играть на ней, но общий птичий гвалт перебивал ее игру, слышимую только в тиши. Она опасалась, что птицы привлекут волков, и попыталась их унять, пришикивая на них, но это не помогло. «Так вот ты где!» — вдруг вышел Акаба неожиданно к ней из-за кипарисов. Он был весь в клочках влажного серого меха. «Ушел собака серая!» «Вот!» — показал он ей отрубленный хвост волка в левой руке. «Это тебе!» «Дарю!» Кристина зачем-то поклонилась. Брезгливо приняла ужасающий подарок, да так и застыла, не зная, куда его деть и что с ним делать. Я так испугалась, Акаба, так испугалась. Я отошла только на минуточку. А тут этот туман пришел. Я вся потерялась в нем. А потом пришел он. Они, и я уже не боялась тебя позвать. Ладно, пошли к воде. Раз уж спать не получилось. Мне надо меча полоснуть, а тебе мой презент. Ты с ним меньше его будешь бояться. Очень на это надеюсь, Акаба, посмотрела Кристина еще раз на сырой хвост в своей руке и не без отвращения поморщилась. Теперь без хвоста он не скоро вернется. Увернулся серый плут. Хотел оставить его без головы, А вышла только лишить хвоста. А он за ним не вернется? Коли осмелится вернуться, Останется без головы. Это я тебе обещаю. Спасла ты меня. Не крикни ты мне. Сомкнулись бы челюсти Одного из них у меня на шее. Тут гадать не надо. Мог бы не успеть. А ты, кстати, хорошо придумала. Со своей сверестелью. Я с волками разобрался, А тебя-то нет. Ну, думаю, все. Унесли с собой серые собаки леса. А нет, слышу, птицы шумят. Думал, ты на дерево залезла. Вот птицы тебя прогнать и пытались. Ревностно они к своим гнездам относятся. Потом смотрю, ты стоишь, а птицы мирно голдят вокруг. В общем, хорошо у нас получилось в целом. Никто не пострадал, и я тебя нашел вовремя. А волк точно не пострадал, скептически осмотрела Кристина на холодеющий хвост в своей руке. А что ему будет? Залижет, новый вырастет. Правда, как у ящерицы? Наверно. Почем мне серых знать? У меня с ними разговор короткий обычно. Ты помнишь их язык? Понимаю. Ответ мой всегда не длинней острой кромки меча бы перевел свое внимание на шум воды. Вот и река. Перед ними была река, большая и широкая. Казалось, она разделяется сразу на три части, образуя несколько перепутий. Туман разливался над рекой, а та и шумела под ним. Как он здесь прошел? Твой странник-то? Скорее, он переплыл, но течение такое сильное. «Да, очень. Нас снесет. Не хватит ни одной веревки, чтобы перебраться на ту сторону». «А на какую нам именно сторону надо перебраться?» «Вон на ту, где сквозь туман виднеются основания горы. Видишь?» «Да. Там есть поселение. Называется Приверховье. По крайней мере, раньше было. Идти больше особо ему отсюда некуда. Это ближайшее место, где есть люди». Ты плавать умеешь? Умею. Я тоже. Но переплыть нам не удастся. Течение слишком сильное. Вот если бы была лошадь, а лучше две. Олень подойдет? Олень? Да. Вот там собирается переплыть реку Олень. Кристина показала на уже знакомый силуэт невдалеке от них. Может, мы сделаем это с ним? Думаешь, он так легко подпустит нас к себе? Давай спросим его. Кристина пошла к оленю, а Акаба усмехнулся. Только не подходи к нему сзади, это опасно. Близко тоже не подходи. Впрочем, откуда я знаю? Хорошо. Милый олень, возьми нас с собой на другую сторону реки. Олень еще раз посмотрел на Кристину, но никак не прореагировал, только подергал ушами. Тогда она позвала рукой Акаба. Акаба, словно стесняясь, подошел ближе, широко смотря на Кристину, будто та укрощает волка. «Мы что его? Залезем на него?» Олень встряхнул головой так грозно, что Акаба невольно попятился назад. «Нет, не нужно на него залазить. Заходите с другого бока. Он позволит нам плыть с ним рядом. Не больше». Олень так благосклонно посмотрел на Кристину, что она впервые улыбнулась за это утро. Он стал заходить в воду, и девочке с бардом пришлось поспешить, чтобы не упустить единственную возможность скорой переправы. Вода оказалась не просто холодной, а ледяной. Несомая с гор, она журчала и почти не отличалась от свежеталой, ледяной. Платье Кристины сразу намокло и вздулось поднимаясь над водой. Некоторое время она так и плыла, словно на его воздушной подушке вокруг себя. Пока вскоре оно не стало разбухать и тонуть. Тогда ей пришлось крепче держаться за пушистую шкуру оленя. Плотные потоки огибали их, почти не снося в сторону. Олень плыл так уверенно, будто делал это частенько, и это было его привычной здесь практикой. Словно под ним был подводный мост, по которому он просто перебирал ногами, а течения точно и вовсе отсутствовало. Кристина прекрасно понимала, что если бы не он, их сакаба бы просто унесло течением. Не успей они проплыть и одной трети. Когда Кристина уже почти перестала чувствовать ноги, под ним оказалась первая твердь. Спустя еще несколько метров началось мелководье но с еще достаточно сильным течением. И они с Акаба так и держались за оленя, пока не дошли до уровня, где вода стала им по колено. Тогда олень сам встряхнул с себя воду и в нескольких прыжков скрылся впереди находящемся лесу. «Ну, как тебе водичка?» спросил Акаба, побледневший от холода. «Я ног не чувствую. А как тебе, олень? У меня просто нет слов». «Он что, волшебный?» «Наверно», – неуклюже всплеснула руками Кристина. «Я и рук отказываться не чувствую. Я тоже стал разминать руки Акаба. А ему вот хоть чего. Видела, как упорхнул. Бабочка почти. Надо нам согреться. Пошли в лес, разведем огонь и обогреемся. Пока совсем не заткоченели. Солнца нет и не будет». Горы загораживают небосклон, где он будет подниматься, а лес впереди не даст ему достать нас и с полдень, пока не доберемся до вершины горы. А это путь не близкий. Пойдем. А у тебя есть чем разжечь костер? Да, было огниво. Агаба порылся во внутренних карманах и извлек его на свет. Сейчас немного подсохнет на ветру и разведем. Костер получился знатный. Кристина помогла набрать веток и павших сучьев. Акаба разошелся и сложил такой высокий костер, что они обсохли довольно быстро. Огонь получился знатный, и Кристина наконец отогрелась. Отогрелся и Барт. Щеки его налились здоровым румянцем, а глаза весело заблестели, пока он доставал меч из ножен, протирал его высохшим платком и сушил попутно сами ножны, предварительно выливая из них остатки воды. Огонь словно оразился в его клинке, а потом передался его глазам. Впрочем, Кристине тоже передался этот задор, А когда их глаза встретились, они невольно стали смеяться над собой и над тем приключением, которое влипли совместно, а сейчас обсыхают, сидя у костра. Волк и произошедшие с ними приключения, как и то, что она заблудилась в тумане. Все это уже не казалось таким страшным. Даже подсохший волчий хвост Кристина прикрепила за пояс платья, на что Акаба довольно закивал одобряя выбор украшения.